Глава 9. Элина. Первая встреча Аливы с моей Мией назначена уже на сегодня. С самого утра стараюсь успокоиться и перестать волноваться. Целый час раздумываю, в чём поехать и как одеть дочь. В итоге останавливаю свой выбор на коротких шортах и топе для себя и джинсовом комбинезоне для Мии. Не такая уж и рослан Тиморевич и важная птица, чтобы наряжаться как на праздник. Да, дочь, подмигиваю. Мы куда, мама? К Юре? Нет, пирожочек, мы поедем к одному человеку, проведём и посмотрим, как он живёт. Руслан решил встретиться в своём загородном доме. Я была немного удивлена, что дом у него вообще есть. Более городского жителя, чем биологический отец моей дочери, и найти-то сложно. Нам назначено прибыть в полдень. Но пока мне выбирать тебе бантики из коробки, и пока мы не производим три победных круга по парковке, выехать за город никак не удаётся. В итоге у гигантских рзных железных ворот я останавливаю машину около 12:30. Ну что такое опоздание на полчаса для двух красивых молодых барышень? Ничего особенного, ведь правда? Но, видимо, Алиф так не думает, по крайней мере, судя по его надутому лицу. Привет, Холодно, здоровоюсь, вылезая из порша. Ты опоздала, заявляет он тоном моего самого престарелого и заслуженного преподавателя из университета. Извини, слабо пожимает плечами и смещает тёмные очки. Правда, хочется тут же неотложно нацепить их обратно, потому что Руслан Алиев в белоснежной водолазке и строгих брюках это что-то невообразимо ослепительное и дыхание вышибательное. Ещё раз опоздаешь, Саддит он, чуть наклоняясь и окатывая меня ароматом дорогого парфюма. "И будешь разезжать с моим водителем, по крайней мере, когда возишь мою дочь". Сжимаю зубы. "Ненавижу", считает. "Затесался в официальный документ поверх длинного прочерка и может указывать мне, что делать?" Кстати, поднимает угольные брови и округляет глаза. "Помнится, водительские права тебе папа приобрёл вместе с тачкой". Придётся немедленно сдать все экзамены, включая теорию. Теперь стискиваю кулаки от злости. А то что, Алиев? А то не будет у тебя прав. Выдаёт. Двигайсь к задней двери моей машины. Пропусти меня, пытаясь проскользнуть вперёд. Куда ты ломишься, Руслан? Хочешь перепугать её? Он немного отстраняется и, расположив ладони в карманах светлых брюк, следит, как я выуживаю дочь из машины. Мия, приговаривая сдержанно. Это наш новознакомый Руслан. Он пригласил нас осмотреть его дом. Не обращая внимания, как у меня за спиной дробижат от силы трения белоснежные зубы, жду реакцию дочери. А ты хороший? спрашивает она Руслана, хитро сощурившись. Ну, потирая тон квадратный подбородок, анализируя её кукольное личико. Во всяком случае, я стремлюсь к этому. Мия также кружит глазками по профилю отца. Алейф умолкает, и на его лице сменяется целый ряд эмоций. Сначала растерянность, изумление, быть может, даже замешательство. А потом он покачивает головой, и его лицо всего на секунду становится ужасающе дьявольским, словно он ещё раз припомнил, что знакомится в данный момент с трёхлетней дочерью только лишь по моей вине. Ты хороший. Заключает Мия кочн на вьющиеся велюры. Потому что ты красивый. О, господи, пропевая про себя. Ты стопроцентно моя дочь, сомнений быть не может. Большое спасибо, Мия, расцветает Алиев, чуть потеребив белый бантик на голове дочери. Мне ещё никто и никогда в жизни этого не говорил так искренне. Закатываю глаза. Проклятый ходок. Никто ему не говорил А курица тебя ночами облизывает из сострадания по всей видимости. Хочешь, понесу тебя? спрашивает Руслан Мию. А можно, мам? узнаёт она у меня доверительно. Можно, мягко улыбаюсь. Руслан тянет руки, и Мия заворожённо пересаживается к нему. Они проходят вперёд. Боже, Руслан Алиев несёт на шейдочках хрустальную вазу. Мне вмиг становится жутко стыдно. Я ведь назло ему прятала её. Назло солгала, что переспала в ту ночь с тем пьяным придурком из клуба. Назло. Всё, чтобы ему сделать гадость, чтобы он понял, как это смертельно больно, когда теряешь любимого человека. А сейчас, глядя на эту милую парочку, осознаю, что в первую очередь я наказала собственную дочь. У неё мог быть отец всё это время. Настоящий папа, не дед и не Вова. Слёзы презрения к самой себе пытаются выскользнуть из уголков глаз, но я промачиваю их салфеткой, чтобы Руслан не заметил. Войдя в дом, мужчина с ребёнком на руках сразу двигается на второй этаж. Поднимаюсь за ним, осматриваясь вокруг. Большой, просторный холл с высоким потолком. Лестница, отделанная модным светло-серым мрамором. Гостиная открыта Там не так много мебели, но чудеснейшие окна в пол выходят на зелёную лужайку за домом. Ещё не добравшись до места, я точно знаю, что Алиев выдумал что-то грандиозное. Пустить пыль в глаза это его любимое занятие. Сколько раз попадалась на эту удочку я? Раз 20. Тревожно продвигаясь по широкому коридору, боясь, что из-за своей дурацкой шутки могу испортить дочери первые впечатления от дома отца. Достигнув двери одной из комнат, Руслан бережно ставит Мию на пол и узнаёт: "Готово, принцесса?" "Да!" кричит Мия, хлопая в ладоши. Дверь растворяется, и я застываю от невероятной красоты. Это самая розовая девичья комната, которую я видела когда-то в жизни. Огромное помещение прямо-таки фонтанирует всеми оттенками розового, от бледных до ядовитых. Ми, вижа от бешеного восторга и эмоций, гоняется по комнате. А я, еле слышно обречённо спрашиваю: Как ты узнал? Руслан пренебрежительно царапает меня взглядом. Прогнал твой лживый список того, что она любит, через генерала. Вздыхает устало, присматривая за дочерью. Я слишком хорошо тебя знаю, Рихтер. Сочинить, что Мия обожает голубой цвет, И терпеть не может розовый, было моей крошечной местью. Сейчас понимаю, что крайне бессмысленно и какое-то детское, что ли. Ещё и от отца теперь попадёт, закусываю губу от обиды. Мия, там ещё целая шкаф кукол. Пойдём, покажу, выговаривает ей Руслан, о проходя мимо меня, медленно добавляет. Готовь задницу, Рихтер, без наказана. Я это не оставлю.